Глава 19. Блавхаус наполнился людьми, шумом и суетой. Элио уже забыл, как могут звучать одновременно много голосов, как много дел могут накладываться одно на другое, как много может возникнуть вопросов, требующих немедленного ответа. После короткого первоначального шока он пришёл к выводу, что ему даже нравится воцарившийся в доме хаос. Нравится переносить багаж наверх, на тарелки на кухню, нравится наблюдать за шустрой племянницей, соющей нос по все углы. Видеть, что сделало матери приятное, когда предложил фрукты и сыр, сказав, что все, наверное, проголодались в дороге. Но самое большое удовольствие ему доставило наблюдать за стоящей на террасе Эстер. Она смотрела на море, и ветер трепал её седые волосы. Или подошёл к ней, и они обнялись. Сидящая у ног бабушки Сэди подняла голову, вельнула хвостом и снова погрузилась в сон. Солнце согревает старые косточки, сказала Эстер. Моей Сэди. Ох, как же я соскучилась по дому. «Понимаю тебя», — ответил Элли. «Думаю, что и дом соскучился по тебе». «Мне тоже хочется так думать». «Смотрю, ты высадил в горшке Анютина глазки». «Это не я, это Эйбра. Я их только поливаю». «Коллективная работа — хорошее дело». Меня согревала мысль о том, что в доме теперь ты и Элли. Для меня самым главным было не то, что за ним кто-то присматривает, а то, что в нём поселился ты, мой внук. Мне кажется, дом соскучился и по тебе тоже». Элли испытала знакомое чувство раскаяния. Прости, что я так долго не приезжал в Блавхаус. Нужно было сделать это раньше. Ты знаешь, что я терпеть не могла заниматься домом. Или о торопел. Ты, Эстер Лендон, я всегда думал, что ты любишь этот дом. Твой дед в нём души не чаял. Мне приходилось принимать пилюли, чтобы мой желудок работал исправно. Я люблю море, но предпочитаю любоваться им с берега. Мы часто отправлялись в море на корабле, и я не жалею ни об одной минуте, проведённой там вместе с мужем. Брак это непрерывная цепочка компромиссов. И в лучших своих проявлениях они становятся основой жизни и брачного союза. Ты постоянно шёл на уступки Эле, и тебе не за что извиняться. Я готов завтра выйти с тобой в море. Нет, спасибо, лучше не надо, рассмеялась Эстер. Тогда зачем ты держишь яхту? Когда Эстер, ничего не сказав, лишь улыбнулась ему, он всё понял. Ради любви, подумал он и прижался губами к щеке бабушки. Она отодвинулась и заглянула ему в глаза. Говорят, теперь у тебя есть собака? Можно сказать и так. Барби нужно было жильё. Я взял её к себе. Обзавестись собакой разумное дело. Эстер опёрлась на трость и ещё раз посмотрела на внука. Ты выглядишь лучше, чем раньше. Хочу надеяться. Кстати, ты тоже бабуля? Знаешь, я тоже на это надеюсь. Мы с тобой парочка из раненых воинов. Разве не так, Йонни Элли? усмехнулась она. И теперь мы с тобой идём на поправку, чтобы снова встать в строй. Пойдём ко в дом. Тут прохладно. Эстер вздохнула и крепко взяв его за руку, позволила отвести себя в комнату и усадить в кресло. Мне ещё долго предстоит выздоравливать. Ты прекрасно подлечишься здесь. Я буду с тобой столько, сколько понадобится. Сади, сели, велела она ему. Да, я намерен вернуться, но чуть позже. Было бы непрактично и неразумно переехать сюда и постоянно ездить в Бостон к постылившим врачам. Я могу отвозить тебя туда, когда понадобится. Он только сейчас, увидев, как Эстер с террасы любуется морем, понял, как сильно истосковался по её возвращению в Блавхаус. Мы можем договориться о твоём лечении здесь, в Виски-бич. Боже, мы даже думаем одинаково. Это первое, что мне пришло в голову, когда я очнулась в больничной палате. Желание вернуться сюда, в наш дом, помогло мне пережить самое тяжёлое время. В нашем роду никогда не было хлюпиков, а жизнь с твоим дедом закалила мой дух. Доктора, которые были во мне неуверены, ещё удивятся, когда я окончательно стану на ноги. Просто они не знали, кто такая Эстер Лендон. Теперь знают, ответила Эстер. Не всё делается так быстро, как хочется. Мне нужна твоя мать, мне нужен твой отец. Он хороший сын, он всегда был таким. Я уже встала на ноги, но мне часто нужен отдых. Подолгу ходить я пока не могу. Так что я, мой дорогой, побуду в Бостоне, пока не пойму, что здоровье моё полностью восстановилось. А ты, Эли, оставайся здесь. Как скажешь, если тебе этого хочется. Ну вот и решили. Сейчас мне хочется лишь этого. Как впрочем и всегда. Было время, когда мне казалось, что я буду последней из рода Лендонов, кто жил в Блавхаусе. Я не раз задавала себе вопрос: неужели моя неприязнь к Линси была вызвана тем, что она так старалась привязать тебя к Бостону? Бабушка, это может показаться неприятным, но отчасти всё было именно так. Я бы примирилась с этим или хотя бы попыталась примириться, если бы она сделала тебя счастливым, как Триша своего мужа. В этом моя сестра, Дока, великий талант, согласна? Она пошла бы вашего деда и вашего отца. Она была рождена и воспитана для того, чтобы продолжить семейное дело. Ты или больше похож на меня. Мы справляемся с делами, и можем вести наш бизнес, когда-то вот требует судьба. Да и разумом Господь нас не обделил. Но всё-таки главное наша стезя, служение высокому искусству. Эстер Петропаловна к внуку поруке и добавила: "Даже когда ты решил стать юристом, истинное счастье тебе всё-таки приносила литература". Да, творчество казалось мне развлечением, забавой, а не работой. Но сейчас оно стало работой, смыслом жизни. Когда я был юристом, мои адвокатские дела представлялись мне куда более важным делом, в отличие от грез наяву, как тогда я воспринимал литературное творчество. Ты считал это грезами? Не совсем, это Линдси так говорила. Или почти забыл об этом. Вряд ли она хотела меня обидеть, но несколько коротких рассказов это действительно не слишком впечатляет. Ей больше нравилось то, что производит впечатление, так что у неё и в мыслях не было меня оскорблять. Она не притворялась, она всегда была самой собой. Но если считать брак цепочкой компромиссов, то вы следует признать, что Линси редко шла на уступки, или я просто не замечал её уступок. Те, кто утверждает, что о мёртвых следует говорить только хорошее, просто не имеют мужества говорить правду. Но ты мужественный человек. Или не ожидал, что с кем-то заговорится Линси? тем более с собственной бабушкой. Но, наверное, это случилось потому, что они с Эстер сейчас в их родовом гнезде. Не могу сказать, что это была исключительно её вина. Согласна, так не бывает, чтобы кто-то был полностью в чём-то виноват. Я думал, что мы с ней пойдём по жизни вместе, соединим наши сильные и слабые стороны для достижения общих целей. Но я женился на принцессе. Отец Эленсии её так всегда и называл принцессой. Да, верно, теперь я вспоминаю. Она всегда получала то, что хотела. Её воспитали в убеждении, что в жизни ей всё будет доставаться легко, без особых усилий. Она от природы была обаятельна, красива и непоколебимо уверена в том, что её жизнь должна быть совершенной, такой, как она захочет. Но жизнь не сказка, даже если ты считаешь себя принцессой. Верно, согласился Эли. Оказалось, что её жизнь со мной была далека от сказочной. Да, она была молодой и избалованной, но думаю, что с возрастом стала бы мудрее. Она была обаятельна, разбиралась в искусстве, моде, интерьере. Но надо честно признать, Линси была тебе не пара. Вы с ней были слишком разными, совершенно не созданы друг для друга. Ты права, согласился Элли. Совместная жизнь у нас не сложилась. Самое мягкое, что можно о вас сказать, вы оба допустили ошибку, но она заплатила за свою ошибку слишком большую цену. И мне ее жаль. Такая молодая, такая красивая женщина. Ей бы жить и жить, но ее жизнь оборвала смерть, бессмысленная и жестокая. И тут уж ничего не поделаешь. Не совсем так, подумала Эля. Убийца должен ответить за это. Хочу задать тебе вопрос, продолжила Эстер. Ты счастлив здесь? Я был бы безумцем, если бы не был счастлив в родном доме. Тебе хорошо здесь работается? Лучше, чем я ожидал или надеялся. Большая часть прошлого года, когда я только взялся за книгу, была по сути попыткой бегства от жизни. Теперь писательство моё главное занятие. Я хочу стать хорошим писателем. «Думаю, что моё пребывание здесь помогало мне в этом. Потому что это твой родной дом, Элли, а Виски Бич — твой родной край. Что касается Триши, то её жизнь, её семья и её дом в Бостоне». Эстер посмотрела через застеклённые двери террасы на Сэдди и Барби. Блавхаус для неё — это место, куда можно приехать на выходные и праздники, где можно проводить отпуск летом и отдыхать зимой. Блавхаус никогда не был для неё родным домом. «Это твой дом, бабушка». «Да, ты прав, Элли», — согласилась сестер и посмотрела на морскую гладь. «Вон на том берегу я влюбилась в твоего деда. Это было пьянящее весенней ночью. Я поняла, что он будет моим, и этот дом станет нашим домом. В нём появятся на свет наши дети, в нём мы проживём наши жизни. Это мой дом, и я вольна им распоряжаться как угодно». Она повернулась к Элли. Её нежный взгляд сделался решительным и твёрдым. «Если только ты не скажешь мне или не убедишь меня в том, что он тебе не нужен, и ты не можешь жить в нём и быть счастливым, я отдам распоряжение оставить его тебе в наследство». Элли в изумлении посмотрела на неё. «Бабушка, ты не можешь отдать мне Блавхаус? Я могу поступить так, как пожелаю мой мальчик». С этими словами Эстер похлопала его по руке. «Я всегда довожу до конца то, что задумала». «Но бабушка!» Эстер снова похлопала его по руке, на этот раз строже. Блавхаус это дом, а в доме непременно кто-то должен жить. Ты его наследник, и на тебя ложится ответственность за него. Я хочу знать, желаешь ли ты сделать его своим, или ты хотел бы жить где-то в другом месте? Нет, не хотел бы. Так дарешено. Уф, я как будто сбросила с сердца тяжкий груз, сказала Эстер и удовлетворенно вздохнув, снова посмотрела на море. Неужели меня окончательно убедило то, что ты оставил себе собаку? улыбнулась она и ласково погладила внука по руке. В следующее мгновение дверь, ведущая на террасу, распахнулась, и на пороге появилась Триша. Если вы способны оторваться от кресла, то добро пожаловать в нашу компанию. Пора красить пасхальные яйца. Верно. Займёмся этим важным делом. Дай мне руку, Эли, садиться я могу легко, а вот встаю я с трудом. Эли помог бабушке встать, после чего обнял её за плечи. Я возьму на себя заботы о доме, обещаю тебе. Но ты приезжай поскорее. Договорились. Слова Истер заставили его задуматься, но стоило ему взяться за раскраску пасхальных яиц, как все мысли улетели прочь. И лес ему забвенно отдался этому занятию, и когда зазвонил колокольчик в входной двери, весь кухонный стол был завален раскрашенными яйцами и заляпан краской. В сопровождении верной Барби он пошёл открыть дверь. На пороге стояла Эйбра, на обоих плечах по сумке, в руках поднос. Извини, не хватает рук, чтобы самой открыть дверь. Илё улыбнулся и поцеловал её. «Я как раз собирался тебе позвонить», — сообщил он и, взяв поднос, отошёл в сторону, чтобы дать ей пройти. «Думал, ты придёшь раньше. Знала бы ты, с каким великим трудом мне удалось приберечь и для тебя несколько пасхальных яиц». «Спасибо. Просто меня задержали дела». «Что-то случилось?» «Почему что-то должно случиться?» Вопросом на вопрос ответила Эйбра, оставив сумки на пол. «Привет, Барби». Она решила рассказать обо всём позже, чтобы не портить людям праздник. «Просто пирожки быстро не испечёшь». «Пирожки? Пирожки». Она забрала у Ели подносы, и они вместе прошли в дом. "Судя по звукам, к тебе кое-кто приехал". Такое впечатление, будто они здесь уже неделю. "Это хороше или плохо?" "Это хорошо, даже очень хорошо". Ибрей сама это поняла, как только вошла в кухню. Семья в полном составе сидела за столом. Здесь же подсыхали пасхальные яйца, раскрашенные с разной степенью художественного вкуса и изобретательности. Когда на неё обратились взгляды присутствующих, Она широко улыбнулась и постаралась выбросить из головы все неприятности. "Всех с Пасхой", объявила она, ставя поднос с пирожками на стол. Затем подошла к Эстер и обняла её. "Рада снова видеть тебя. Рада видеть вас всех. Дай мне посмотреть на тебя. Я скучала по тебе, Ибра. Хочу, чтобы ты чаще приезжала. Так ведь у тебя всегда полно забот. Но я ещё побуду здесь, и мы посидим с тобой. Ты с бокалом вина, а я с бокалом мартини, и всласть по сплетничаем". Знаешь, мне тоже несколько не стыдно признаться, что я тоже скучала по тебе. Спасибо. Привет, Рок. Чтобы обнять отца Эли, Эйбри пришлось встать на цепочке. Затем она обняла всех остальных членов семьи, естественно и искренне. Наблюдая за ней в окружении близких ему людей, Эли понял, что она самым непостижимым образом вошла в их жизнь и стала её неотъемлемой частью. Только сейчас до него дошло, что он сам отдалился от семьи, причём сделал это сам и довольно давно. Через считанные минуты Ибра оказалась рядом с его сестрой, и у них завязался разговор о том, как лучше расписывать пасхальные яйца и какое имя стоит дать будущему ребёнку. Отец отвёл Эли в сторону. Пока они тут занимаются делами, отведи меня в подвал, посмотрим, что там такое. Не самое приятное дело. Однако отговора Куэли не нашлось. Они с отцом спустились в подвал. Роб задержался возле винного погреба, встал, сунул руки в карманы брюк. Эли Женя же дона подумалась, насколько они с ним похожи. Одинаковые росты, телосложение, одинаковый цвет глаз и походка. Когда была жива моя бабушка, здесь всё было заставлено банками с желе, джемами, консервированными овощами и фруктами. Вот тут стояли ящики с яблоками и мешки с картошкой. Мне казалось, я ли, что в подвале пахнет осенью и её дарами. Твоя бабушка продолжила эту традицию, правда, в более скромных масштабах. К тому времени понемногу сошли на нет бесконечные пышные званые вечера и приёмы. Я застал кое-какие пышные званые вечера. Ну, это не сравнить с тем, что бывало раньше, сказал отец, когда они прошли дальше вглубь подвала. Мы принимали сотни гостей, из которых несколько десятков оставались на несколько дней или даже недель. Это отнимало массу свободного времени. Горы продуктов и реки напитков, не говоря уже о преслогии. Мы отец был предпринимателем до мозга костей. Если он и исповедовал какую-то религию, то это был бизнес и только бизнес. Я никогда раньше не слышал про коридоры для прислуги. Лишь недавно о них узнал. В детстве, к своему великому разочарованию, я узнал о том, что их закрыли еще до моего рождения. Мама говорила, что это нужно сделать и с частью подвала. Мне нравилось тайком спускаться туда вместе с моими приятелями. Одному богу известно, почему подвал так манил нас. Меня тоже. Я делал то же самое. «Думаешь, я это не знал?» Усмехнулся Роб и похлопал сына по плечу. Когда они подошли к старой части подвала, он остановился. Боже праведный, ты мне сказал, что яма большая, но я и представить себе не мог, насколько она велика. Что это за безумие такое? Думаю, это лихорадка кладоискательства. Все остальные мотивы просто не имеют смысла. Жить в Вискибече не заразиться этой лихорадкой кажется невозможно. Да, ею все тут переболели, пусть даже в самой лёгкой форме. Значит, и ты тоже? Да, и я тоже. Подростком я, как и все, верил в преданы и смаральды, перечитал все книги, а хотелось за старинными картами Брал уроки подводного плавания, чтобы стать настоящим искателем сокровищ. Потом стал старше и вырос, так сказать, из коротких штанишек кладоискателя, но всё равно в моей душе остался уголок, где по-прежнему живёт способность верить в чудеса. Но это бессмысленно и опасно. Полиция выяснила, кто это делал. Не знаю. Может, они что-то и выяснили, но мне ничего не сказали. Их можно понять, они расследуют убийство. Я уже много думал об этом, взвешивал все за и против, но так и не решил. Стоит ли рассказать отцу всё? Однако в самый последний момент пришёл к выводу, что молчать не стоит. «Думается, убийство и поиск клада в подвале как-то связаны», — признался он. Роб пристально посмотрел на сына. «Мне кажется, что пора вывести собак на прогулку. Давай пройдёмся, и ты расскажешь мне, как и почему это может быть связано». Эйбра и Эстер перешли в утреннюю комнату и устроились в креслах. «Здесь так красиво», — похвалила Эйбра. «Мне нравится приходить сюда». «Ты прекрасно ведёшь хозяйство. Я знала, что на тебя можно понадеяться», ответила Эстера и указала на горшки с цветами, выставленные на наружную террасу. «Говорят, что это твоя работа». Мне оказали небольшую помощь, хотя Элли не слишком умелый садовод. Но это дело поправимое. Он здорово изменился после того, как перебрался в Блавхаус. Ему понадобилось время и новое пространство. И не только это. Я заметила, что в чём-то он остался прежним, а в чём-то сильно изменился. И меня это радует Эйбра. Он стал другим, не таким, как сразу после приезда. Он выглядит счастливым, а тогда был каким-то потерянным, печальным и раздражительным. Знаю, он столько всего пережил за прошлый год. Даже, как говорится, махнул на себя рукой, но потом дал обещание снова вернуться к нормальной жизни. Сдержать обещание важное для мужчин дело. Он любил её? Я боюсь задать ему этот вопрос. Наверное, он любил в ней какие-то отдельные черты, надеялся, что им всё-таки удастся найти общий язык. Хотел сильно всей душой и потому дал себе такое обещание. Обещание — страшная вещь. Для кого-то, да, страшная, но не для таких мужчин, как Элли. И не для тебя, Эйбра. Будь он счастлив в браке, он мог бы стать совсем другим человеком. Мог бы по-другому реализовать себя в жизни. Мог быть доволен своей адвокатской карьерой, жизнью в Бостоне и непременно сдержал бы данное себе обещание. Я потеряла бы того мальчика, которому когда-то нравилось жить в Виски-Бич, но обрела бы внука, у которого нет никаких проблем. То же самое можно сказать и про тебя. Пожалуй, ты права, Эстер. Он общается с другими людьми? Ему нравится одиночество, хотя это, естественно, для литературного творчества, которому он себя посвятил. Но Элли понемногу расширяет круг общения. Он уже немного подружился с Майком о Малле, стал снова видеться с Винни Хансеном. Помню этого лохматого парня. Он всё время ходил полуголый, вечно таскал с собой доску для серфинга И подозреваю, покуривал травку. Неужели он действительно стал полицейским? Мне казалось, Винни тебе всегда нравился. Да, он был приветливым юношей. Я рада, что Элли снова подружился с ним и с Майком. Мне показалось, что Элли довольно легко сошёлся с ними. Однажды он провёл весь вечер вместе с Майком в нашем пабе и там же познакомился со Стоуни. Они тогда оттянулись по полной. О, господи, надеюсь, его довезли до дома. Ты понимаешь, что я не Стоуни имею в виду. «Мы дошли до дома пешком», — ответила Эйбра и тут же поняла, что это самое «мы» прозвучало двусмысленно, особенно когда заметила, как Эстер удивлённо подняла брови. «Понятно», — вскривив уголки губ, Эстер сделала глоток мартини из бокала. «Мне кажется, что все очень рады, что ты пришла и проведёшь с нами этот уикенд. Не хочу быть источником неловкой ситуации, ведь ты так многое для меня значишь». Причём тут неловкость? Когда я попросила Эли пожить здесь, я надеялась, что родной дом поможет ему восстановить душевное равновесие. Надеялась, что вы, ты и он подружитесь, начнёте вместе приходить в дом. Правда? Почему бы нет? Если нужно, я вмешалась бы, но разумеется, после того, как снова встала бы на ноги. Скажи, ты любишь его? Прежде чем ответить, Эйбра сделала глоток из бокала. Ты торопишь события, Истар. Я стара, моя дорогая, я не могу ждать. Какая же ты старая. Но я не настолько стара, чтобы не заметить, что ты не ответила на мой вопрос. Даже не знаю, что на него ответить. Мне нравится находиться рядом с ним, видеть, как он снова возвращается к нормальной жизни. Я знаю, что у нас с ним будут трудности, но все равно радуюсь этому. «Трудности — естественная часть человеческой жизни», — изрекла Эстер, вытаскивая из бокала оливку. «Я знаю о том, что здесь случилось, но, видимо, знаю далеко не все. Чувствую, что те, кто меня окружают, проявляют такт и деликатность, даже излишнюю». Да, у меня есть провалы в памяти, но в остальном глава у меня пока что в порядке. Кто бы сомневался. Скоро я совсем поправлюсь. Я слышала, что кто-то взломал дверь и тайно пробрался в Блавхаус, что крайне неприятно. Я также слышала, что произошло убийство, и полиция провела в доме обыск, что в равной степени неприятно. «Главный детектив не считает Элли виновным», — быстро сказала Эйбра. Он уверен, что Элли не убивал Линдси. «Почему мне никто об этом ничего не рассказывал?» — недовольным тоном спросила Эстер. Наверное, они хотели лишний раз волновать, но, знаешь, несмотря ни на что, Эли воспринимает всё очень мужественно. Он, конечно, очень зол, но рука опускаться не собирается. Готов бороться и доказать свою невиновность, а это хороший признак. Да, очень хороший признак. Эстер снова посмотрела на море. А это очень хорошее место, которое стоит защищать. Извините, что прерываю вашу беседу, произнесла Вашетша в комнату Лиса и постучала пальцем по циферблату часов. Нигде мне не скрыться от моего надзирателя, вздохнула старая дама. Эстер, тебе нужно отдохнуть, произнесла Эйбра. Мне и так отдыхаю, сижу с тобой, пью превосходный мартини. Но мы же договорились. Эстер быстро допила содержимое бокала. Хорошо, хорошо. Мне нужно поспать, как малышки Селли. Если ты не поспишь днём, то становишься такой же капризной, как невыспавшаяся малышка Селли. Как же ловко моя невестка научилась оскорблять меня. "На именно за это ты меня и любишь", улыбнулась Леиса, помогая Эстер встать. "Так же, как и всех остальных. Договорим позже", пообещала Эстер, обращаясь к Эйбре. Оставшись одна, Эйбра на мгновение отдала волю тревожным мыслям. Может, извиниться и съезжать домой? Но зачем? Чтобы убедиться в том, что никто не вломился в её дом и не подбросил новую фальшивую улику? Нет, нельзя предаваться унынию и подозрительности. Нельзя позволить тревоге завладеть сознанием. Прочь эти дурацкие мысли, участвовать со здесь с людьми. Сейчас праздник, и ему нужно радоваться. Одному только Богу известно, что случится потом. Эй브 встала и вернулась на кухню. Руки чесались приготовить что-нибудь, но нет, сейчас она в доме лишь гостья, а не хозяйка, так что никакого самоуправства. Пора отнести вещи наверх и разложить по пакетикам подарки для всей семьи. Ей срочно нужно чем-то заняться. Услышав шаги, она обернулась, а в дверном проёме стояла Лиса. Эстер всегда жалуется на плохой сон, но после часа дня спит как убитая. Она всегда была такой активной и независимой. Разве я этого не знаю? И всё же час сна это ерунда. После травмы она много спала и редко бодрствовала больше часа. Мы все беспокоились за неё, но она выкарабкалась вопреки самым худшим ожиданиям. Давайте я налью вам стакан. Я тут как раз подумала, чем бы заняться и как вам помочь. Если хотите, могу приготовить ужин. А я как раз собиралась обсудить с вами, что придумать на ужин. Я могу похозяйничать на кухне, когда елес мне это позволяет, но кулинарных шедевров ждать от меня не стоит. А вот вы наверняка мастерица на все руки. Кто? Я? Эстер так говорила, а теперь я и сама вижу. Да и мой сын заметно поправился, и всё благодаря вашим стараниям. Спасибо вам огромное. Я люблю готовить, а он просто вспоминает, что когда-то любил покушать. И ещё он вспоминает, что ему нравились собаки, прогулки вдоль берега моря и человеческое общение. Я действительно очень вам благодарна, Ибра. Мне нравится напоминать ему о приятном. Этого не надо стесняться. У нас были дружеские отношения прежде, чем вы с Элли стали встречаться. Вы правы. У меня давно не было ни с кем отношений, особенно с людьми, сохраняющими хорошие связи с родственниками. Я привыкла помогать соседям или находить для себя дела, за которые нужно браться. Но я не знаю, что могу делать в вашем доме, о чего нет, будучи в нём гостьей. Почему бы вам и Брайну перестать считать себя гостьей, а не членом нашей семьи? Эстер давно относится к вам именно как к родственнице, как к близкому человеку. Элли тоже, почему бы вам не признать это? Согласна. Рада слышать ваши слова. Мне самой так будет легче. Я сказала Максу, чтобы он отнёс ваши вещи в комнату Элли, улыбнулась Лиса. Я не стала гадать, просто решила и всё. Ибро улыбнулась в ответ, кивнула и сказала: "Это существенно упрощает дело. Тогда почему бы вам не сказать мне, что приготовить в этот уикенд? Я бы охотно занялась покупками". Можно взяться за это прямо сейчас. Но пока у нас есть минутка свободного времени, я бы хотела вам рассказать, что тут происходило. Насколько мне известно, Элис с собаками отправился якобы на прогулку, но на самом деле он захотел рассказать отца о случившемся, чтобы, так сказать, оградить женщину от излишних тревог. Неужели? удивилась Эйбра. Дела не настолько плохи, но, честно говоря, далеки от идеала. Мне тяжело дался последний год. Каждый его день, каждый час. Я хочу знать, что происходит с моим сыном. Тогда я вам расскажу. Эйбра надеялась, что поступает правильно. По крайней мере, такой подход казался ей единственно верным. Прямые вопросы заслуживают прямых ответов. Теперь, когда она доверилась Лесси, родители Эли должны всё знать. Никаких умолчаний, никаких утаек. Что же я делала? спросила она себя. Неужели действительно утаивала правду, обходила молчанием неприятные вещи? У Элли есть полное право знать про подброшенный в её дом пистолет, про обыск, который провели у неё полицейские. Разве можно ничего ему не рассказать? «Вот вы где!» — воскликнул вошедший к ним Элли. Было видно, что он замёрз, но лицо его светилось улыбкой. «Барби меня бросила, осталась с отцом и с Эдди. По-моему, она чересчур легкомысленна». «Как хорошо, что её стерилизовали, иначе любой красивый пёсик мог бы её соблазнить». «Я рад, что ты здесь. Я рассказал отцу всё, как было, не упустил ничего». Думает, я сделала это вовремя. Всё правильно, ведь я только что рассказала о нас с твоей матерью, моей матери. А как иначе? Она прямо спросила меня. Я ответила: "Лиса будет меньше беспокоиться, зная всю правду о наших отношениях". Знаешь, я не торопился рассказывать. Хотел, чтобы они пару дней спокойно пожили в доме. И поэтому я Слушай, что это? Неужели, Стар? Услышав крик, Эли, прежде чем Эйбру успела договорить, выскочил из комнаты и бросился к спальне бабушки. Вбежавшая вслед за ним Эйбра увидела, что белая как мела Стар часто дыша, сидит в постели и протягивает руки к внуку. Эйбра бросилась в ванную за водой. Всё в порядке, бабушка, не бойся, я с тобой. Вот, Эстер, выпей воды, помни о дыхании, произнесла Эйбра ровным спокойным голосом. Подержи стакан, Эйли, а я поправлю ей подушки. Я хочу, чтобы ты успокоилась, Эстер. Дыши, как я тебя учила. Я услышала звук. Это я забежал наверх, бабушка, признался Эйли. Я не подумала, что разбужу тебя. Прости. Нет, я не о том. Не сводя глаз с внук Эстер, встряхнула головой. В ту ночь, в ту ночь я услышала какой-то звук. Я проснулась, когда услышала его. Я помню, помню, что встала, что это был за звук? Шаги, чьи-то шаги. Я подумала, но потом решила, что мне это почудилось. Старые дома издают звуки, и я к этому привыкла. Решила, что это ветер, но в ту ночь ветра не было. Просто дом скрипел, как старый человек, у которого похрустывают косточки. Я подумала, что нужно выпить чая, того самого травяного чая, который ты мне принесла, Айбра. Он меня успокаивает, и я после него хорошо сплю. Решила заварить чаю и снова заснуть. Я встала и начала спускаться по лестнице. "Успокойся, бабушка, ты не обязана всё помнить". Эстер ещё крепче ухватилась за его руку. "Я кое-что увидела, точнее, кого-то, того, кто проник в дом". Что же было потом? Я побежала «Упала? Не помню. Кого ты увидела?» «Не знаю». Голос Эстер звучал надтреснуто, как хрупкое стекло. «Я не помню его лица. Я попыталась спуститься вниз, но он оказался у меня за спиной. Я думаю... Мне кажется... Мне стало страшно, и я побежала по лестнице. Я слышала его, слышала, как он побежал за мной. Потом провал в памяти. Я очнулась в больнице. И ты тоже был там. В больнице, Элли. Ты был первым, кого я увидела, как только пришла в себя». Я поняла, что со мной всё будет в порядке, потому что ты рядом со мной. С тобой всё в порядке, ответил Эли и поцеловал ей руку. В доме кто-то был. Это мне не приснилось. Верно, тебе это не приснилось. Я не позволю ему вернуться в наш дом, бабушка. Он ничего тебе не сделает. Теперь в доме есть хозяин. Это ты, Эли. Тебе придётся защищать и дом, и себя. Буду защищать и дом, и себя. Теперь ответственность за Блавхаус лежит на мне. Поверь мне. Верю. Эстер на мгновение закрыла глаза. На третьем этаже за большим двойным шкафом есть скрытый лепным украшением механизм, который отодвигает панель. Я думал, все тайные коридоры закрыты. Дыхание Эстер успокоилось, и она снова открыла глаза. Они по большей части давно заколочены, но не все. Любопытные ребятишки никак не могли отодвинуть этот тяжелый шкаф или стеллаж в подвале, в старой его части, где у твоего деда какое-то время была мастерская. За стеллажом есть еще одна панель, которая сдвигается. Все остальные проходы я велела заколотить. Это был своего рода компромисс. Эстер нашла в себе силы улыбнуться. Твой дед иногда шёл навстречу моим пожеланиям. Я тоже старалась кое в чём соглашаться с ним. Поэтому мы не стали заделывать эти два прохода, но полностью отказались от старой традиции Блавхауса. Я не говорила об этом твоему отцу, даже когда он стал старше и разумнее. Почему? Его родной дом в Бостоне, твой здесь. Если у тебя возникнет необходимость спрятаться, можно воспользоваться этими проходами, сдвинув панель. Об этом уже никто не знает, за исключением разве что Стоуни Трибета. Если тот, конечно, не забыл. Стоуни не забыл. Он нарисовал мне план дома и отметил места тайных проходов. Но он не сказал мне, что два прохода всё ещё открыты. Молодец, Стоуни, умеет держать язык за зубами. Снова улыбнула сестер. Я просила его никому о них не рассказывать. Отлично, теперь я знаю о них, но обо мне можешь не беспокоиться. Мне нужно увидеть его лицо. Лицо человека, который был в доме в ту ночь. Я увижу его и смогу опознать. Может, заварить сейчас для тебя тут чай? предложила Эйбра. Для чая уже поздно, пожала плечами старая леди. Ты лучше помоги мне встать и спуститься вниз. Там ты нальёшь мне добрый стаканчик виски.